Глава 16 Навстречу рассвету. Пока механикус освобождал Элю, Гийом едва только упали ремни, воспользовавшись замешательством, прыгнул на ближайшего охранника, завладев его оружием, и, оглушив, подстрелил второго, пытавшегося вытащить пистолет, и вступил в сабельную схватку с третьим, демонстрируя неплохую сноровку. Элли при помощи механикуса сумела справиться с четвёртым охранником, забрав его пистолет. Стрелять её научил ещё Раф. А потом это умение помог отточить Гийом, который выбивал по неподвижной мишени 10 из 10. Да и подвижущийся стрелял неплохо, особенно с близкого расстояния. Впрочем, вступать в схватку со всей плантации они не собирались. механику торопил их, увлекая в сторону леса. Тем более, что и компас, с которым всё-таки сверилась Эля, направлял именно туда. Они бежали в кромешной тьме, которую рассеивал лишь свет механического глаза удивительного питомца Капитолины. Откуда только взялись силы? Эля и Гийом едва переводили дух, кое-как успевая уворачиваться от хлёстких лиан и острых ветвей. Пипа возбуждённо верещал, балансируя хозяина на плечах. Происходящее его явно нервировало. Гийон бежал со скоростью бойца на марш-броске, подбадривая Элю. За спиной уже слышались крики преследователей. Лай собак и треск кустов. Гази Ибн Махмуд не собирался так просто отпускать своих ценных специалистов. «Они разделились!» прошептал Гийом, прислушиваясь к звукам погони и вглядываясь в неровные всполохи калп-ламп, пробивавшиеся сквозь тьму ночных джунглей. «Они идут прямо за нами. Другие пытаются обойти слева». Эля сжала в руке пистолет. В голове мелькнуло воспоминание, как Раф учил её стрелять, сначала снисходительно, потом с удивлением, когда она научилась попадать в цель. «Хоть что-то полезное от тебя осталось», — подумала она с горечью. Механикус внезапно свернул в сторону, ведя их к крутому обрыву. Сквозь деревья уже виднелась неровно мерцавшая в свете молодого месяца река, а на узкой каменистой площадке у самого края... «Параплан!» — выдохнули в один голос измученные беглецы. «Капитолина! Она услышала нас!» Прочное крыло из плотного шёлка, явно фабричного производства, было аккуратно сложено и прижато камнями. Эля бросилась к нему, проверяя стропы, но в этот момент из кустов выскочили трое охранников с саблями наголо. голо. Первый нападающий рванул к Эле, но Гийон перехватил его удар клинком, отбросив противника в сторону. Второй попытался зайти с фланга но Эля выстрелила почти не целясь. Пуля пробила ему плечо, и он со стоном рухнул на колени. «Расправляй крыло!» — крикнул Гейом, ловко парируя атаку третьего. Эля торопливо разматывала стропы. Механикус воинственно рычал, путаясь у нападавших под ногами. Пипу, попискивая, жался к Эле. Совсем близко раздался выстрел. Пуля прожужжала у самого уха, вонзившись в скалу. Подняв глаза, Эля встретилась с наполненным бешенством взглядом Рафа. «Мазила!» — со злым куражом припечатал Гийон. «Ты всегда был никудышным стрелком!» «А это мы еще посмотрим!» — отозвался Раф. «От меня еще никто не уходил!» Он еще раз прицелился и Эля поняла, что на этот раз от пули ей не удастся спастись, тем более, что бывший парень стрелял с близкого расстояния. Но в это время в запястье приспешника, актуранского шейха, вцепились несколько дюжин отменно острых зубов. Пипу, на которого в суматохе никто внимания не обратил, вовремя пришел на выручку. Раф с руганью выронил пистолет, отдирая опоссума, и собираясь расшибить его оскалы. Но Гийом ему этого не позволил, ринувшись в атаку с саблей на Раф тоже успел выхватить оружие и отразить первый выпад. Гийом снова атаковал, закручивая сложную комбинацию ударов. Сталь звонко скрежетала высекая искры в предрассветных сумерках. Раф отступал к лесу с лицом, перекошенным злобой. Его клинок описывал резкие дуги, но Гийом, используя флаконаду, ловко заставил его открыться. В решающий момент его клинок блеснул, и Раф с проклятием уронил оружие, хватаясь за окровавленное предплечье. «На руднике аль Думаю, тебя подлечат!» Холодно бросил Гийом, поднимая со скал Пиппу и возвращаясь к Элле, которая уже раскрывала наполнившийся предрассветным бризом параплан. «Готова? Давай!» Соединившись ремнями, засунув в рюкзак механикуса и Пиппу, подававшего слабые, но несомненные признаки жизни, они прыгнули с обрыва в пустоту. Свежий предутренний ветер ударил в лицо, когда шёлковое крыло резко наполнилось воздухом. Параплан рванул вверх, и на мгновение Эля почувствовала, как сердце замирает от восторга и ужаса. Внизу оставались кричащие охранники из ещё одной группы преследователей, которые вышла к обрыву слишком поздно. Впереди расстилалось безбрежное зелёное море, озарённых первыми рассветными лучами джунглей. Где-то вдали мерцала окрашенная золотом река, а за спиной — «Дирижабль!» — Гийом указал в сторону. Из-за вершин, обрамлявших плантацию зелёной стеной сейб и ебеновых деревьев, медленно выползал корпус боевого воздушного судна. Гази Ибн Махмуд явно не собирался сдаваться. — Они нас догонят! — крикнула Эля, пытаясь поймать попутный ветер. «Не успеют!» — уверенно ответил Гийом. И тут в небе появился совершенно невероятный, невозможный и от этого еще более прекрасный силуэт корабля, летящего в небе под парусами. Рассветное солнце подчеркивало изящное очертание корпуса обтекаемой формы, компактного и эргономичного. Ветер надувал паруса, олевшие под утренним солнцем зримым воплощением мечты. «Это же роза пустыни!» — узнал корабль Гийом. «Флагман флотилии Нурбада, которым командует Синбад!» Дирижабль Гази Ибн Махмуда развернулся, пытаясь отрезать беглецов от спасительного борта. Но было уже поздно. Параплан, подхваченный восходящим потоком, понёсся прямо в сторону розы пустыни. «Приготовься!» — предупредил Гийом, обхватывая Элю за талию. Удар о палубы был жёстким, но они перекатились, гася инерцию. Над головой уже свистели пули. Гази стрелял вдогонку, но капитан Синдбад, стоявший на мостике, лишь усмехнулся и скомандовал. «Полный вперёд!» Роза пустыни рванула в облака, оставляя позади беспомощный дирижабль и яростные крики Гази Ибн Махмуда. Эля, всё ещё дрожа от переполнявших её чувств, поднялась на ноги. К ней спешила Капитолина. «Эля, подруженька, живая! Я так и знала, что ты сумеешь вырваться, воспользовавшись парапланом, который я передала с механикусом». «Они оба спасли нам жизнь!» — поблагодарила подругу Эля, пока Гийом с явным восторгом оглядывался по сторонам. Не каждому в этом мире удавалось подняться на борт боевого воздушного корабля. «Добро пожаловать на территорию Нурбада!» — приветствовал спасенных Синдбад. «Располагайтесь! Чувствуйте себя как дома!» «Неужели свободны?» Не мог поверить своему счастью Гийом, озирая открывшийся перед ним безбрежный простор небес. «И вольны передвигаться в любом направлении», — подтвердил, отдавая штурману штурвал Синдбад. «Хотя специалисты по возделыванию гивей и толковые химики нужны Нурбаду». «Мы подумаем о вашем щедром предложении», — пообещала Эля, в душе уже зная ответ. Она, несомненно, хотела остаться в мире, где есть летающие корабли, а для ученого-химика — непочатый край работы. Кроме того, здесь родился Гийом. Через несколько месяцев газета «Лютеции» писали о свадьбе гражданина Голосийской республики Гийома Дерлиака и профессора химического факультета Элеоноры Колчиной. На торжестве в числе почетных гостей присутствовали повелитель Нурбада Султан Мансур и столб династии Синбад. А вскоре на Всемирной выставке состоялась презентация предприятия супругов Дурляк по изготовлению резиновых изделий. Помимо перчаток, калош, воздушных шаров, прорезиненной ткани и защитных масок с угольным фильтром, На выставке были представлены бельевая резинка и некое пикантное изделие для интимного пользования. Впрочем, Эля и Гийом, протестировав пилотные образцы, оставили своё изобретение для тех, кто искал острых ощущений или пускался в интрижки вне брака. Они с уверенностью смотрели в будущее. Через год у супругов Дерлиак родились близнецы.